8. Дорога к Хрущевке показалась Нечи совсем короткой. Он рассказывал Соне ужастики о своих похождениях, слушал ее отнюдь невеселые новости. а Внутри него, тем не менее, все ликовало и пело. Соня была с ним. Соня предложила забыть то, что произошло между ними. Конечно, забыть это разом, подчастую ни у кого из них не получилось. Но главное, что они хотели этого. Сам Нича хотел этого потому, что жить без Сони уже не мог. А Соня? Он боялся надеяться, что ее причина была той же. Но все-таки, раз она смогла переломить себя, то что-то ведь заставило ее это сделать. Конечно, это мог быть страх остаться одной, наедине с кошмарами и смертельными опасностями. Наверняка даже это и являлось основным стимулом для попытки примирения с Сониной стороны. Но, может, и что-то еще? Чуть-чуть. А вдруг? Почему бы и нет? Как бы то ни было, Соня шла сейчас рядом. Нича специально размахивала руками сильнее, чем требовалось, чтобы словно ненароком изредка касаться Сониных рук. При каждом таком прикосновении Соня едва заметно вздрагивала. Сначала Нича подумал, что ей неприятно его касание, и девушку передергивает от неприязни. Но следом пришла более оптимистичная мысль. Ничто не мешает Соне идти чуть дальше от него, чтобы исключить подобные контакты. Но если она не отходит, значит... Ей это нравится? Думать так было очень приятно, но Нича боялся обмануться. Мария Антоновна, шедшая позади, казалось, вовсе не прислушивалась к разговору Ничи и Сони. Она даже тихонечко пыталась напевать. Сначала «По долинам и по взгорьям», потом «Шел отряд по берегу», «Шел издалека», затем почему-то «Не кочегары, мы не плотники», а когда спела «Если друг оказался вдруг», хрущевка была уже совсем рядом, а под ногами стали таять серые льдины. Актуальнее спеть что-нибудь вроде «Призрачно все в этом мире бушующем», пошутил Ничи, перепрыгивая на очередной островок. «И вообще, не современный у вас репертуар какой-то». «Современному не обучено», — без нотки юмора ответила бабулька, прыгнув раза в два дальше Ничи. «Да и нет таких современных песен, которые бы сами на язык просились». «Тут впору молиться, а не песни петь», — буркнула первая, добравшейся до подъезда, Соня. «Между прочим, это никогда не мешает», — сказала примкнувшая к ней Мария Антоновна. К сожалению, сейчас нету времени. «А вы уже знаете, чем будете там заниматься?» кивнула на дверь подоспевший последним Нича. «Нет», — прищурившись, ответила старушка. Пристальный взгляд ее серых глаз пробежался по Ниче почти осязаемым холодком. «И я очень прошу вас мне не мешать. Другое дело, если я или Юрс вас о чем-то попросим». «Юрс?» — вздрогнула Соня. «Но он же...» «На ваш взгляд, мы можем действовать неадекватно?» Также холодно ответила Мария Антоновна. «Но мы не люди, поэтому сравнивать нас с вами глупо. К тому же, что вред, а что благо, не всегда очевидно». «Но Виктор наш враг?» — спросил Нича и поправился. «Наш общий враг?» «Безусловно», — кивнула старушка. «Будьте с ним особенно осторожны. С ними. Викторов может быть несколько. Впрочем, вы это уже знаете сами». Она хотела уже отворить дверь в подъезд, но Соня задала еще один вопрос — «А таких, как вы с Юрсом, много?» Мария Антоновна нахмурилась. «У меня нет данных. Но даже если кто-то еще и есть, Викторов в любом случае больше». С этими словами она распахнула дверь и шагнула в подъездный сумрак. В квартире стало еще больше пыли и мусора, и было очень тихо. Соня негромко крикнула «Эй!», но ей никто не ответил. Но не успели Нича, Соня и Мария Антоновна переглянуться, как откуда-то послышались глухие удары. Звук не был громким, но при каждом ударе под ногами вздрагивал пол. Нича почесал затылок. «Похоже, они в другую квартиру перебрались», — сказал он. «Наверное, в ту, которая к Владивостоку выходит», — мотнула рыжими волосами Соня и решительно направилась в комнату, где она познакомилась с Антониной. Нича не успел ее удержать, чтобы пройти туда первым, и уже через пару мгновений пожалел об этом. Шагнув следом за Соней в раскрытые двери комнаты, он сначала увидел спину девушки, а затем большую серую тень, метнувшуюся к ней. Соня отлетела к стене и упала, ударившись о нее затылком. Нича ринулся к ней, но путь ему загородил Юрс. Ты что делаешь? закричал на волка Нича. Он сжал кулаки и напрягся, приготовившись к неизбежной казалось схватке. Но Юрс не собирался нападать. Он чуть посторонился и прорычал, мотнув головой. Там дыра. Она могла упасть. Ты тоже. Только теперь Нича увидел, что прямо перед ним, за спиной волка, в полу зияет большая пробоина. Виктор пробил на сей раз не стену, а пол. Поднялась, морщась и потирая затылок Соня. Как ты? подошел к ней Нича. «Жить буду», — криво улыбнулась та и снова поморщилась. «Спасибо, Йорсу», — сказал Нича. «А ты говорила...» «Тише», — не дала ему досказать девушка. Она из-под лобья поглядела на волка, который не обращал уже на них никакого внимания. Он смотрел в сторону дверного проема, в котором как раз появилась Мария Антоновна. Увидев ее, волк пощеняче заскулил, замотал хвостом и прыгнул к старушке, едва не сбив ее с ног». Он встал на задние лапы, забросил передние на плечи Марии Антоновне и лизнул женщину в лицо. Судя по всему, она тоже была рада встрече с Юрсом, стала гладить его лобастую голову, обнимать волка, что-то шептать ему на ухо, улыбаясь при этом душевно и явно искренне. — Мы отойдем ненадолго, — сказала старушка, перехватив Ничин взгляд. — Немного пошепчемся. — Вы осторожнее тут, ладно? Если что, зовите нас. Волк убрал лапы с ее плеч, и экзотическая парочка удалилась из комнаты, прикрыв за собой дверь. Нича опять спросил у Сони. «С тобой точно все хорошо?» «Ну, разве что шишка будет», — ответила девушка, снова погладив затылок. «Ничего страшного». Нича, успокоившись, кивнул и огляделся. Диван, шкаф, покрытый слоем пыли, столь же пыльный телевизор на подставке в углу, стол, пара кресел в углу напротив. Ничего необычного». Даже особого мусора не было, кроме вырезанного куска линолеума и мелких щепок. Видимо, все остальное упало на нижний этаж. Тогда он осторожно подошел к пролому и заглянул вниз. Сначала он и впрямь увидел там лишь груду мусора. Потом, опустившись на колени и заглянув глубже, обнаружил почти то же самое, что было и наверху — диван, шкаф, телевизор в углу. «Тут кто-нибудь есть?» — позвал он. Откровенно говоря, он не ожидал услышать ответа. Но снизу послышались голоса. Говорили двое или трое мужчин. Правда, обращались они не к нему, а переговаривались между собой. Причем говорили они не по-русски. Нича вывернул шею, но так и не смог разглядеть говорящих. Тогда он, вспоминая остатки школьных познаний в области языков, крикнул по-английски «Who are there? Come here!» «Кто там? Идите сюда!» Внизу стало тихо. Затем в пределах видимости показался седовласый мужчина в красной спортивной куртке. Он настороженно глянул на Ничу и что-то сказал. Что именно, Нича не понял. Мужчина говорил не на английском языке. «Это немецкий», — сказала подошедшая сзади Соня. «И что он говорит?» — повернул голову Нича. «Он спрашивает, кто мы такие. Скажи ему, что мы его сейчас поднимем сюда, и тогда поговорим нормально». «А как мы его поднимем?» «Посмотрим, может, веревка какая есть?» Соня огляделась. Веревки, конечно же, не было. Тогда она стянула покрывалась с дивана и подала ничем. Он свесил один его край вниз, крепко ухватился за другой и сказал девушке, «Переведи ему, чтобы хватался». Соня крикнула по-немецки какую-то фразу. Мужчина внизу замотал головой и что-то сказал. «Он говорит, чтобы мы спускались», — перевела Соня. И тут вновь раздался грохот. Теперь он звучал отчетливо и громко. Не оставалось сомнений, звук шел снизу. Мужчина сразу исчез. «Что будем делать?» — спросил Нича, поднявшись с колен и вытягивая из дыры покрывало. «Я думаю, надо позвать Марию Антоновну», — ответила Соня. «И Юрса!» — кивнул Нича. Увидев, как насупилась девушка, он улыбнулся. «Да в порядке, Юрс, зря ты его боишься, иначе бы Мария Антоновна заметила». «А может, она и заметила. Вот мы у нее это и спросим». «А ей самой ты полностью доверяешь?» — еще больше нахмурилась Соня. «Я даже себе не до конца доверяю», — отшутился Нича. На самом деле своему чутью он сейчас верил, и оно говорило ему, что бабулька с волком — их единственная надежда и опора, что он и попытался тут же озвучить. Соня чуть дернула головой, в больших синих глазах застыло сомнение, но вслух она ничего не сказала. Тогда Нича подошел к двери и, приоткрыв ее громко, стараясь перекричать кажущийся уже сдвоенным грохот, позвал Марию Антоновну и Юрса. Удары стали вдруг тише, точнее реже словно и впрямь до этого работали в два инструмента. И не успел Нича еще раз окликнуть старушку с волком, как его позвала Соня. Девушка встревоженно смотрела в пролом. «Мне кажется, там что-то случилось», — сказала она. «Послушай». Нича прислушался. Помимо ударов кувалды, а может, кирки, слышны были и человеческие голоса. Разговаривали по-немецки. Причем не просто разговаривали, а, похоже, спорили, а то и ругались». Там у них свара какая-то, — подтвердила его догадку Соня. Может, надо помочь? Давай я спущусь, а ты позовешь наших друзей. Только помоги мне чуток, подержи покрывало. Ниче подал Соне один из углов покрывала и сбросил импровизированный канат в пролом. — Держи крепче, — сказал он и стал спускаться. Почему он попросту не спрыгнул в дыру, ведь высота потолков в хрущевках немногим превышает два метра, он и после ответить себе затруднялся. Видно, слишком была забита голова мешаниной событий. К тому же была она и попросту битой. Все одно к одному. Но такая вот необдуманность поступков привела к тому, что Ничин вес Соня, конечно же, не удержала. А поскольку держала она покрывало действительно крепко и выпускать его не собиралась, то свалилась в дыру вместе с ним, следом за Ничей, прямо на его битую-забитую голову. Нича и Соня одновременно ойкнули, схватились друг за друга и рухнули на удачно упавшее покрывало. Впрочем, Нича тут же позабыл и про боль, и про саму голову, Не мудрено было ее и вовсе потерять, ведь в его невольных объятиях оказалась любимая, та единственная теперь цель его жизни, которую он чуть было не потерял. Соня не спешила высвобождаться из его рук, что несказанно порадовало Ничу. Он даже набрался было решимости, чтобы поцеловать девушку, но та первая вспомнила истинную цель их прилета. — Где они? — спросила она, приподнявшись на локте. — Ты слышишь? И что это там, дым? Нича с сожалением расцепил прижимавшие Соню руки и посмотрел на приоткрытую дверь соседней комнаты. Едва различимые темные длинные сгустки, извиваясь, как плоские змеи, медленно выползали оттуда и таяли в воздухе. Это был не дым, это Нич уже видел, и это ему очень не нравилось. Значит, Виктор сделал проход в еще одну червивую комнату. Очень плохо. Нича прислушался. Голосов больше не было слышно. Ни на мгновение не прекращался стук, идущий теперь непонятно откуда. А из соседней комнаты, куда поспешили Нича и Соня, доносились неясные звуки. Там то ли двигали и роняли что-то тяжелое, то ли дрались. Оказалось второе. Двое мужчин в ярких спортивных костюмах, хрипло и шумно дыша, мутузили друг друга изо всех сил. В руке одного из них была настольная лампа с оборванным шнуром, второй орудовал отломанной ножкой стула. Сам стул валялся возле того самого мужчины в красном, которого Нича с Соней уже видели. Мужчина лежал на полу, разметав руки и ноги, и мог бы показаться спящим, если бы его ранее седая голова не стала теперь того же цвета, что и куртка. А на единственном целом пока стуле, возле аккуратно заправленной, но засыпанной бетонной крошкой кровати, сидел спиной к окну еще один человек. От того, что свет падал на него сзади, Нича не мог сразу разглядеть лицо, Зато его омерзительный голос он узнал тотчас же. «Опаньки!» — придурочно загогатал Виктор. «Мы с Тамарой ходим парой. Санитары мы с Тамарой. Хе-хе. Или уже дохтура, Эти, как их там, кашпировские? Или касперские? Да один, впрочем, хрен. Все равно триал версия Виктор вдруг резко оборвал хохот и рывком поднялся со стула. Только теперь Ничи заметил, насколько тот стал выше и мощнее. С обнаженным мускулистым торсом, в одних туго обтягивающих крепкие бедра джинсах, он напоминал сейчас Шварценеггера в его лучшие годы. Он и заговорил теперь на родном языке заокеанского губернатора. Точнее, отрывисто пролаял что-то, обращаясь к дерущимся. Те замерли, словно выключенные куклы, а потом, вняв по видимому приказу, синхронно повернулись к Ниче и Соне. Также синхронно они вскинули руки с импровизированным орудием и двинулись вперед с очевидными намерениями, которые тут же подтвердила и Соня. «Он приказал им убить нас!» взвизгнула она, прячась за Ничину спину. Нича подхватил девушку в охапку и бросился в комнату, откуда они только что пришли. Он сделал это инстинктивно, понимая уже, что и здесь им спасения ждать неоткуда. Покрывало лежало на полу, до дыры в потолке было не допрыгнуть, а добежать до входной двери они бы все равно не успели. Но когда немцы или кто там, швейцарцы, австрийцы, уже ворвались в комнату следом, одна из ее стен качнулась вдруг и обдала ничу кусками штукатурки и осколками кирпича. Удивительно, но первым делом он отметил, что эта стена вновь оказалась кирпичной, и лишь после этого понял, что стук до сего момента раздавался именно из-за нее. Теперь же он прекратился, а в образовавшийся пролом с киркой наперевес выбрался... Виктор. Не тот здоровяк-культурист, что умел командовать по-немецки, а почти обычный, не считая длинных до лопаток волос и ковбойской шляпы, Витек, которому Нич даже слегка обрадовался. По крайней мере, с этим Виктором у него был шанс справиться. Конечно, если бы драться пришлось один на один, а не как сейчас. Немцы, оторопевшие ненадолго при его появлении, снова двинулись к Ниче и Соне, замахиваясь лампой и ножкой стула. В дверном проеме соседней комнаты появился и шварце Виктор тут же подмигнув своему двойнику. Тот, белозубо, осклабился в ответ, поднес к виску и резко отбросил ладонь. Потом обернулся к пролому и свистнул туда. В ответ из пролома высунулась, свирепо вращая белками глаз, голова негра. Сам же Виктор, точнее оба, большой и маленький, также двинулись к Ниче и Соне. Нича спрятал девушку за спину и, придерживая ее, крутился, выбирая самое слабое звено, взжимающееся вокруг них живой цепи. Вряд ли у него что-нибудь получилось бы, даже рискни он напасть на кого-то из четверки врагов, даже из пятерки, так как негр, увидев действие своего Виктора, тут же кинулся ему помогать. К счастью, пришла помощь и к Ничи с Соней. Сверху мелькнула вдруг серая молния, звериный рык и вопль человека слились воедино, а по полу покатился пестро-серый комок, из которого вылетела и спланировала в угол ковбойская шляпа. Негр и голливудоподобный Виктор бросились на помощь другу. А вот два зомби в спортивных костюмах, помедлив немного, снова повернулись к Ниче и Соне. Хальт! Хальт, Эндзебитте! Стойте, остановитесь, пожалуйста! Закричала, выставив руки Соня, но спортсмены то ли не удовлетворились ее произношением, то ли никому, кроме Виктора, и не думали подчиняться. Ничи собрался, изготовившись для упреждающего удара. И тут с потолка опустилась вдруг чья-то рука. Хватайтесь! Не раздумывая, Нича схватил и поднял навстречу руке Соню. Едва девушка исчезла в потолочном проеме, на голову, провожающему ее взглядом Нича, обрушился мощный удар. Он инстинктивно отдернул ее в самый последний момент, отчего удар пришелся покасательный, больше, чем голову, задев плечо. Что это было, настольная лампа или ножка стула, Нича выяснять не стал. Вместо этого он резко повернулся, одновременно выбрасывая вперед кулак, который сочно впечатался в щеку одного из спортсменов. Второго, уже опускавшего лампу, значит, по голове досталось все же ножкой, Ничи успел подсечь в быстром выпаде. Не имея особого опыта в драках, он даже сам удивился, как у него все ловко получилось. Оба немца барахтались на полу, добавив колориток уже имевшейся там сваре. Но насладиться картиной Ничи помешали. «Держи!» — снова послышалось сверху. Ничи поднял голову. Из дыры в потолке на него смотрели двое — Соня и... студент. В руках у последнего была веревка.